Глава двадцать седьмая. Я смотрела на двух драконов, чёрного и серого, которые парили в небе, присматриваясь друг к другу и примериваясь, и тихо сходила с ума. Как вышло, что буквально за двое суток всё вокруг меня встало с ног на голову. Происходящее казалось каким-то нереальным. Похищение, бой, пленение, побег, снова пленение... Свадьба с совершенно незнакомым драконом, появление матери и отца, и, наконец, этот бой. Все это наложилось на двое суток без сна, и я сейчас вполне могла поверить, что все это и было сном. Несмотря на то, что меня охраняли драконы Пепельного, мама с отцом все же смогли ко мне пробиться, и я вцепилась в них и следила за происходящим в небе. Ну почему? Почему всё так происходит?» – прошептала в отчаянии. «Аля, прости нас», – тихо сказала мама. «Ты расплачиваешься за наши ошибки». «Мама, ну какие ошибки? Вы полюбили друг друга и сделали всё, чтобы быть вместе. Но сейчас этот гад убьёт Криса. Мама, как мне потом жить?» «Крис выбрал единственно верный вариант», — тяжело ответил отец. И я перевела на него возмущённый взгляд. «В своё время я не вызвал Пепельного на бой по древнему обычаю, и очень об этом жалею. Но он никогда бы не опустился до того, чтобы сражаться с человеком по древним правилам драконов. Слишком для этого спесив. А если бы я его убил в обычном бою, то меня признали бы мятежником, и здесь...» И в нашем королевстве. Тогда он был личным советником драконьего короля. Весь такой молодой, удачливый, перспективный. А тут твоя мама, которая ему отказала. Отец замолчал и обменялся с ней любящим и очень грустным взглядом. «У Криса есть шанс отстоять своё счастье, и только от него сейчас зависит ваше будущее». и добавил очень тихо, так, чтобы слышала только я. «Мы с мамой в любом случае вытащим тебя отсюда». Я посмотрела отцу в глаза и поняла всё, что он хотел ещё сказать, но не могла принять это душой. «Не смогу я после всего так просто взять и сбежать. Не смогу». Взгляд скользнул по толпе, и я увидела своих друзей. Они смотрели в небо и явно болели за Криса. А там, там два огромных дракона уже обменялись несколькими огненными атаками и сейчас пытались вцепиться друг другу в глотки. Пепельный был раза в полтора больше Криса. Видимо, возраст для дракона имеет значение. Но черный дракон оказался более юрким и подвижным, и все же он уступал пепельному. После продолжительного боя, пока они друг друга трепали, а мое сердце успело несколько раз остановиться и снова унестись в галоп, они сцепились над нашим плато, рвали друг друга, и до нас доносился их страшный рев. А потом, сцепившись, они рухнули на землю недалеко от того места, где мы стояли. Оглушенные, пошатываясь, снова поднялись на лапы и продолжали наносить друг другу страшные раны. «Стойте! Хватит! Прошу вас, хватит!» Я сипла и просто плакала в руках родителей. Но никто меня не слышал и никуда не пускал. Все вокруг кричали и гомонили, заслоняя собой поле боя. «Ну ничего, вы меня услышите, бесчувственные драконы!» Я выглянула из-за спины гвардейца и увидела, что Пепельный повалил Криса и был готов вцепиться ему в глотку. Тот сражался, но их силы были неравны. Я каким-то чудом прорвалась и оказалась рядом с ними. — Стой! Пожалуйста, стой! Не убивай его! Я сделаю что угодно, только не убивай! Однако горячка боя так заволокла глаза Пепельного бешенством... что он или не услышал, или не захотел услышать, раздраженно махнул хвостом и зацепил меня. Я отлетела в сосну и так ударилась спиной, что позвоночник хрустнул. Дыхание сбилось, а изо рта потекла кровь. Сползая по стволу и умирая, я услышала отчаянный рев Криса и успела подумать. Хорошо, что этот гад не махнул хвостом в другую сторону. Там пропасть, и лететь в нее было бы гораздо страшнее. «Аля, доченька, что с тобой?» Я очнулась в руках родителей на том же месте, откуда с самого начала наблюдала бой. Никогда не думала, что можно так глубоко погрузиться в иллюзию. Именно ее я создала, чтобы оказаться рядом с драконами. Кто бы мог подумать, что такое возможно. Но я не просто управляла ею, Я была там. Это я кричала, я просила, и я влетела в дерево, а потом умирала. Но сейчас важно не это. Крис. Я оттолкнула заслонившего мне обзор дракона и увидела, что картина боя разительно переменилась. Теперь мой дракон рвал зубами глотку пепельного. А потом стало понятно, что тот не двигается. То есть Крис победил. «Победил! Мой Крис победил!» Его огромная морда была вся в крови. Он сам еле стоял на лапах, но издал над телом противника такой рык, что все присутствующие на плато содрогнулись. Теперь уже меня никто и не думал держать, и я побежала к нему. К этому страшному чудовищу, который готов за меня умереть, и которому я отдала своё сердце. «Крис!» — он перевёл на меня удивлённый взгляд, потому что тяжело шёл в ту сторону, где сгинула моя иллюзорная копия. А потом превратился в человека и встретил меня раскрытыми объятиями. «Аля, жизнь моя, душа моя!» — шептал он мне в волосы и крепко прижимал к себе, будто до сих пор не верил, что я живая и здоровая. а я глотала слёзы радости и точно так же прижимала его к себе. «Люблю тебя! Как же я тебя люблю!» — шептал он и целовал мои заплаканные щёки. А у меня ком стоял в горле, и сказать совершенно ничего не удавалось. Всё не верилось, что этот ужас окончился, и он жив. «Пошли!» Наконец, немного отстранился он, но продолжал крепко прижимать к своему боку. Никто из зрителей не торопился подходить к нам. — Почему они стоят? — Традиция. Победитель должен выйти с поля боя сам. — Получается, я что-то нарушила? Переполошилась, боясь, что теперь его победу не засчитают, и у Криса возникнут проблемы с их драконьим законом. «Тебе можно!» — усмехнулся он и поцеловал. Было так сладко и счастливо, что сердце пело, и что-то внутри резонировало в такт его учащенному биению. Голова кружилась от эмоций. О том, что на нас смотрят, я вспомнила лишь, когда мы снова направились к толпе. И страшно смутилась, особенно когда увидела сведенные брови отца. Но Крис сжал мою руку, подбадривая, И в его глазах я прочла обещание. Что бы ни случилось, он со мной. И так легко вдруг стало, так хорошо, что я счастливо улыбнулась своему дракону и всему миру. В голове будто пузырьки шампанского появились. Начали подниматься куда-то вверх и смешно хлопать. А в следующую секунду я увидела вытянувшееся от удивления лицо Криса, и поняла, что вообще-то смотрю на него сверху вниз. От удивления я плюхнулась на попу. Аккуратную такую симпатичную фиолетовую драконью попу с длинным хвостом и пикой на кончике. Я медленно перевела взгляд на всё остальное тело, рассматривая свою тушку со всех сторон. Обратила внимание на поблёскивающую чешую, небольшие роговые наросты по всей длине позвоночника, и большие кожистые крылья, сложенные по бокам, и даже ими пошевелила. А потом издала жалобный смешок, будто извиняясь за своё помешательство, чего только не бывает с переутомлённым мозгом, и плавно соскользнула в обморок. И кто бы мог подумать, что драконы на такое вообще способны?